Об этом громко говорил и начальник штаба генерал Романовский и ближайшие к генералу Деникину лица. Меня обвиняли в оппозиции главному командованию. Мне ставилась в вину близость моя к оппозиционным консервативным группам. Как первое, так и второе было явной нелепостью. Поглощенный всецело военными операциями, я был далек от всякой политической борьбы